30. -е. Я ждал. Подошел к окну, сел на кровать, лег, опять подошел к окну. Наконец взялся за брошюры. Обе на французском. Первое раньше явно была сшита скрепками. На листах виднелись дырочки и пятна ржавчины. Общество – разумная инициатива. Мы, врачи и студенты медицинских факультетов университетов Франции,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 Я открыл вторую, переплетенную брошюру. И опять пожелтевшая бумага, старомодный шрифт засвидетельствовали, что передо мной вправду издание военных времен. Как достичь иных миров? Чтобы добраться до звезд, даже ближайших, человеку требуется миллионы лет лететь со скоростью света. А если бы такое средство передвижения и существовало,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 Не все навыки приобретаются заново. Некоторые из них нужно восстанавливать. Это единственный способ достичь иных планет с разумными обитателями. Сик-итур от астра. Вот она, дорога к звездам. Латынь. Потенциальная одномоментность сознания разумных существ действует как пантограф. Не успели мы закончить рисунок, копия уже готова.